Утро понедельника наступило, и пошел снег густой-густой. Словно пенное море колыхалось над капотом разлоговского джипа. Дворники м о т а л и с у Глафиры перед носом, но все равно было почти ничего не видно. Все воскресенье Глафира боялась, что это утро наступит, боялась и ждала его. Она чувствовала, что именно в это утро изменится вся ее жизнь. Как ты считаешь, суда? Дэн Столетов, который выражал самое горячее желание поехать с ней, теперь притих и сгорбился. Предстоящее дело его как будто пугало. Я не знаю. Наверное, суда. А куда еще? Может, спросим? Глафира выкрутила руль и стала осторожно спускаться по длинной узкой улочке вниз. — Я не хочу спрашивать, Дэн. Представляешь, какой мы сейчас с тобой тут переполох наделаем? Городок маленький, а мы еще на такой машине приперлись. Как это я не догадалась чего? Взять что-нибудь поменьше. — А что у тебя есть поменьше? Глафира глянула в его сторону и вдруг улыбнулась. Разлоговский представительский «Мерседес». К нему прилагается водитель. Дэн фыркнул. «Вот был бы номер!» «Я боюсь», — призналась Глафира. «Ужасно!» «Смотри!» «Вот, наверное!» е ч т о там написано на вывеске?» «Я не вижу, Дэн!» Перегнувшись, они смотрели через стекло и синхронно шевелили губами Снег все валил. — Ну, все правильно. Муниципальный детский дом, город Углич. Приехали. Глафира приткнула джип к тротуару и принялась старательно з а с т ё г и в а т ь куртку. Застегнув куртку, она намотала на шею свой знаменитый шарф, посмотрелась в зеркало, достала сумку и стала в ней рыться. Дэн Столетов стоял на улице и смотрел на нее. Потом обошел машину, Распахнул водительскую дверь. Глафира чуть не вывалилась. «Вылезай!» — сказал он. И за рукав потянул ее из машины. Тебе осталось совсем чуть-чуть. Не трусь. Я боюсь, д э н Я знаю. А что мы будем делать, если нас выгонят? Нас не выгонят. Ты звонила и разговаривала с директрисой. При мне. У нее какое-то странное имя. Наталина. — сказала Глафира, и з у б ы в н е я стукнули. — Ничего не странное, просто польское имя. Должно быть, она полячка, молодая. — Значит, нас не выгонят, — резонно заключил Дэн. — Вылезай, м? Она кое-как выбралась из джипа, поскользнулась, чуть не упала. Дэн ее поддержал. Снег все валил. — Разлогов, — подумала Глафира, — Что ты со мной сделал? Я больше не могу, я больше не хочу. Я хочу свою прежнюю жизнь, которая казалась мне ужасной, с собакой Димкой, пледом и сочинениями Островского. Или все-таки не хочу, или все-таки только вперед. Дом был довольно большой, устойчивый, с широким крыльцом под двускатым козырьком. Возле крыльца стоял... Снегокат на веревочке и еще почему-то велосипед с заржавленным звонком на погнутом руле. В окнах второго этажа мирно цвели герани, и откуда-то изнутри вдруг г р я н у л а расстроенная пианино и нестройный хор затянул, в лесу родилась елочка. Ну, так и будем стоять? Глафира в этот момент почти. И ненавидела Дэна Столетова, который самозабвенно и деятельно помогал ей последнее время. Если бы не он и не его тетя Оля, никого бы она не нашла. Дверь в дом распахнулась. Выскочила девчонка в джинсах и шубейке. На голове у нее была шапка с помпоном, а в руках болтался огромный черный кот. т з д р а с т и п р и в е т Девчонка скатилась с крыльца. перебежала через двор и вывалила кота в снег. «Татьяна п а в л н а сказала!» Издалека объяснила она. «А то уж больно пыльный. А вы к нам?» Кот выбрался на чисто выметенную дорожку, недовольно потряс хвостом и пошел обратно на крыльцо. «Мы к вам, к Наталине Теодоровне. А вы откуда? Из Москвы, что ли?» — Она сказала, что из журнала едут. — Это вы из журнала? — Мы, — признался Дэн Столетов. — Ой, а у нас в прошлом году Маша Галкина была, — сообщила девчонка с таким восторгом, как будто сообщала о том, что в прошлом году в Угличском детском доме давала концерт Мадонна. Глафира и Дэн переглянулись. — А кто такая Маша Галкина? — осторожно поинтересовался Дэн. поднимаясь следом за девчонкой на крыльцо. «Ой, а вы не знаете! Маша Галкина, наша выпускница! Она тоже теперь в журнале работает? Она раньше в университете училась? Я вам сейчас ее фотографию покажу. Она у нас там, где наши лучшие выпускники!» Девчонка придержала перед Дэном дверь, но галантный Дэн дверь перехватил и пропустил ее вперед. Девчонка вошла с царственным достоинством. В холодных сенях были наставлены лыжи и навалены палки. Пахло скипидаром и лыжной мазью. «Мы сегодня все зимнее достаем», — объяснила девчонка. Наталина сказала, «раз снег пошел, значит, пришла коренная зима. Вот мы достаем лыжи, там санки. У нас снегокатов целых четыре. И в окна теперь не дует нам летом. Все окна поменяли. Наталина какого-то дядьку богатого уговорила, и он денег дал на окна. «А вы обедать будете?» «А как тебя зовут?» спросила Глафира. Какая-то палка поехала ей под ноги, она подняла и прислонила ее к стене. «Ой, меня Лена зовут. А вас?» «А ты знаешь такого мальчика?» Глафира вздохнула и продолжила решительно. «Володю Савушкина». «Вовку?» «Ну, конечно, знаю. Только он маленький совсем. А зачем он вам?» «Просто так», — быстро сказал Дэн «да» и подтолкнул Глафиру вперед. «Нам в Москве сказали, что у вас есть такой мальчик. Вот мы про него и спрашиваем». Девчонка пожала плечиками. «Мальчик как мальчик. Обыкновенный, хороший. У нас, у нас все мальчики хорошие, а которые плохие, тех учат быть хорошими. У кого получается, а у некоторых нет». Макс все время дерется, а Сашка «Наталина Теодоровна!» Вдруг закричала она, так что герань вздрогнула на окне. «Наталина Теодоровна! Вот эти вот из Москвы приехали к нам! Они из журнала, как Маша Галкина!» «Не кричи, Лена! Тебе только во перепеть!» Со второго этажа сбежала высокая молодая женщина в джинсах и свитере, У нее были растрепанные короткие волосы и темные внимательные глаза. «Здравствуйте, я Глафира Разлогова. Я вам звонила, я уже поняла. Пойдемте ко мне в кабинет или хотите посмотреть дом?» «Наталина Теодоровна!» – з а т а р а т о р и л а Лена. «А давайте сначала дом покажем. Я и Машу Галкину обещала, а еще...» «Поделки из кожи, которые Татьяна Павловна делает? Ну, мы же их всегда показываем. А, Наталина Теодоровна, и потом обедать... Вы же будете обедать?» Полячка молодая положила худую руку на голову разговорчивой е Лены и сказала любовно, «Вот ты щетка! Подожди, мы все покажем, а пока нам надо поговорить, да?» Глафира кивнула. «Ой, а они про Вовку Савушкина спрашивали?» Наталина убрала руку и строго взглянула на Глаферу. «Извините, — пробормотала та, — просто мне очень надо было знать, очень. Лен, сбегай за Татьяной п а в л о н о й вдруг попросила полячка. — Скажи, что мне нужен прошлогодний альбом, который к выпуску оформляли. Я его что-то искала и не нашла. Поищите вместе, а? — Хорошо, Наталина т о д о р о в н а мы тогда к вам зайдем, да? — И, перепрыгивая через две ступеньки, она понеслась вверх по лестнице. Лестница охала и стонала. Пианино все играло. А нестройный хор исполнял теперь джингл-беллс. — Ну что вы! — сказала Наталина. — Переполох на целый день. Гости из Москвы. Такое событие. — Наталина Теодоровна! — взмолилась г л а ф и р а «Можно мне его увидеть? Ну, ну просто вот на одну секундочку!» Дэн сзади дернул ее за куртку, и она сердито отмахнулась. «Это очень важно, поверьте. Я ничего не буду делать. Я просто посмотрю!» Директриса хотела что-то сказать и даже губы сложила, но, взглянув г л а ф и р и в глаза, покачала головой и вздохнула. «Да, негромко, — сказала она, — я вас понимаю, но предупреждаю. Все это нужно делать очень осторожно. У нас ведь детский дом. Мы очень стараемся. Ну, понимаете, это ведь это ведь брошенные дети, и они об этом знают. Правда, ваш все-таки еще маленький. Глаза у Глафира моментально налились слезами. Ну-ну. Строго остановила ее Наталина. Если вы не сможете держать себя в руках, то я вам лучше фотографию покажу. Я смогу. Жарко, — уверила Глафира. Директриса еще помедлила, а потом решилась. «Пойдемте». «Они как раз с прогулки пришли». Она пошла вверх по лестнице. Глафира устремилась за ней, Дэн поплелся следом. «Вы просто московские журналисты», — негромко говорила директриса. «Приехали посмотреть наш дом. Я вам его показываю». В детской спальне, кстати сказать, есть что посмотреть. Там стены расписывал один художник из Израиля. Очень хороший. Он приехал, увидел наш дом и вот стены расписал. И несколько телевизоров купил. А приехал просто как турист на пароходе. Не знаю, кто его сюда привёл. Он как-то сам пришёл. Глафера почти ничего не слышала. Сердце заглушало все звуки. Бубух, бубух, бубух. И шарка б ы л о н е в ы н о с и м о Она размотала шею шарфа и теперь несла его в руке. Здесь темновато, у нас лампочки слабенькие. И тут ступенька. Ну вот. Она остановилась перед дверью, на которой, правда, было нарисовано. Нечто такое и эдакое. Из-за двери неслись детские голоса. Вы готовы? г а ф и р а промолчала, а Дэн сказал, что они готовы. Наталина распахнула дверь. «А здесь у нас детская», – радостно заговорила она, как заправская актриса на сцене. «Это спальня мальчиков, а девочки у нас в конце коридора. Это называется первая семья. У нас семьи, групп никаких нет. Здравствуйте, Нина Васильевна». Полная женщина уютными большими руками развешивала на батарее мокрые колготки. Какой-то мальчишка прыгал на одной ноге. Двое других шушукались на кровати, почти сталкиваясь лбами. Четвертый сидел на маленьком стульчике, очень близко от них, и сосредоточен на сопя, выворачивал наизнанку ватный комбинезон. «Все мокрые!» — пожаловалась Нина Васильевна. «С головы до ног!» «Снег валит, такая красота! Мальчики, поздоровайтесь! з д р а с т и Здрасте, Наталина Теодоровна! Мы с горки катались, не с н а ш а с большой!» Глафира ничего не слышала и не видела. Тот самый, который выворачивал комбинезон, вдруг поднял голову и посмотрел на н е ё У него были серые глаза в угольно-черных прямых ресницах. Погибель, а не глаза. «Ну что ж, Володя, — сказала Нина Васильевна, — учу тебя, учу, а ты все никак. Смотри, как надо». и в д о счета вывернула неподатливую штанину. «Учиться лучше всех, — продолжала она. «Такие картинки рисует, хоть сейчас на выставку посылай». «А с вещами обращаться не умеет. Уже семь лет совсем большой человек, а не научится никак». Глафира стремительно подумала, что его отец тоже решительно не умеет обращаться с вещами. и 38 лет, и все не научится никак». «Здравствуйте!» Вдруг сказал Глафири мальчишка, его серые глаза улыбнулись ей. — Здравствуй, Вовка, — ответила она.